Глава четвёртая. Исчезнувшие книги. В будни Сэм ел мало на завтрак стакана, апельсиновой высокой булочки с трубями хватало, но по субботам, по крайней мере, когда накануне не бывало попойки в Ротари Клаб, он любил вставать немного позже, пройтись до ресторана МакКенны на площади и не торопясь проживать стейк, яичницу и одновременно прочитать газету, а не просмотреть её в промежутках между деловыми встречами. Вот так он и проделал все на следующее утро, 7 апреля. Вчерашний дождь прошел, и небо было ясное, чисто-чисто голубое, как сама весна. После завтрака Сэм пошел домой окольным путем, по дороге останавливаясь, отмечая, чьи тюльпаны и крокусы хорошо взошли, а чьи немного запаздывают, он вернулся домой в 10 минут одиннадцатого. На автоответчике светилась лампочка «Прослушайте записанный разговор». Он нажал на кнопку, достал сигарету и чиркнул спичкой. «Хеллоу, Сэм!» — послышался вкрадчивый голос Адели и Лордс, который ни с чим нельзя спутать. И от стыда Сэм забыл, что делает, и чуть не сжег всю сигарету. «Вы меня разочаровываете! Вы просрочили книги!» «Ах ты, дрянь!» — воскликнул Сэм. «Что-то терзало его всю неделю, как будто хотелось сказать какое-то слово». «Оно готово было сорваться с губ, как с трамплина, помимо вашей воли. Книги, чёртовы книги, эта женщина будет относиться к нему как к человеку, за которого она его приняла, при том, что он безвозмездно высказал свои суждения о месте некоторых плакатов в детской библиотеке». Его волновал один вопрос, записала ли она свою брань на автоответчике или приберегла до встречи. Он задул спичку и бросил ее в пепельницу около телефона. Насколько я помню, я объясняла вам, продолжала она своим вкрадчивым и слишком уж убедительным голосом, что спутник оратора и самые любимые стихотворения американцев из специального хранения библиотеки, и что их нельзя держать больше недели. Я надеялась на вас, Сэм, в самом деле надеялась. К своему величайшему раздражению Сэм почувствовал, что стоит здесь, в своем собственном доме, держа незажженную сигарету в пальцах, И по шее и щекам растекается краска стыда. Снова он почувствовал себя четвероклашкой, на этот раз сидящим на табуретке, лицом к стене с бумажным колпаком для слабоумных на голове. Как бы делая одолжение, Аделия Лордс продолжала. Но я решила продлить вам книги. Вам предстоит вернуть взятые книги не позже первой половины дня, в понедельник. Пожалуйста, избавьте меня от этих неприятных забот. И помедлив, не забывайте о полицейском из библиотеки. «Ты стареешь, Аделе!», — детка пробормотал Сэм, но он знал, что его никто не слышит. Она повесила трубку после того, как упомянула о полицейском из библиотеки, и аппарат спокойно отключился. Сэм достал еще одну спичку, чтобы зажечь сигарету. Он делал первую затяжку, и в голове оживали события, связанные с книгами. может быть Это смахивало на трусость, но навсегда свело бы все счеты с мисс Лордс. К тому же в этом была какая-то неделикатная справедливость. Да, он вручил Нейме ее вознаграждение, и он сделает то же с Аделией. Он сел за письменный стол в своем кабинете в конторе, в котором он сочинял свою знаменитую речь, и пододвинул отрывной блокнот с бланками. Отступив немного от фирменной надписи, из конторы Сэммиэля Пиблза Он настрочил следующее. «Дорогая мисс лордс извините за то, что возвращаю ваши книги с опозданием. Примите мои искренние извинения, потому что книги здорово помогли мне составить выступление. Пожалуйста, примите эти деньги в счет штрафа за просроченные книги. Остальное оставьте себе в знак благодарности. искренне ваш Сэм Пиблз!» Доставая скрепку из выдвижного ящика в столе, Сэм прочитал письмо. Он решил изменить «возвращаю ваши книги» на «возвращаю библиотечные книги», а остальное оставить как есть. Аделия Лордс запомнилась ему как женщина, чьей философией было государство — это я, даже если государство, как в этом случае, было просто местной библиотекой. Он вынул двадцатидолларовую бумажку и скрепкой прикрепил ее к письму. Он в нерешительности помедлил немного, постукивая беспокойно пальцами по краю стола. А, она сочтет это взяткой. Возможно, обидится и чертовски рассверепеет. Может быть и так. Но Сэму было наплевать. Он знал, что кроется за лукавым телефонным звонком женщины лорд сегодня утром. Да, пожалуй, за обоими телефонными звонками. Он слишком много взял на себя, критикуя плакаты в детской библиотеке. И теперь она брала реванш или пыталась его брать. Но это вам не начальная школа. «И он не непоседливый, запуганный подросток, по крайней мере, теперь. Его не запугаешь ни злопыхательскими надписями в фойе библиотеки, ни нытьем библиотекарше, на целый день задержал книги негодный мальчишка. Иди ты, — сказал он вслух, — если тебе не нужны эти чертовы деньги, отдай их в фонд охраны библиотеки или еще куда-нибудь». Он положил над стол письмо вместе с прикрепленными к нему 20 долларами, Он не намеревался вручать его лично, потому что она могла рассерчать на него. Он положит письмо с деньгами в одну из библиотечных книг, да так, чтобы они торчали, и затем скрипит обе книги парой резиночек. А потом он просто опустит это дело в щель для книг. Он шесть лет прожил в Джанкнс-Тити, не зная о Делле и Лордс. если повезет, он не увидит ее еще шесть лет. Теперь ему оставалось лишь найти книги. Их не было на столе в кабинете, это уж точно. Сэм вышел в столовую и посмотрел на стол. Там он обычно складывал вещи, которые надо было вернуть. Там лежали две видеокассеты, которые надо было вернуть в видеопрокат к брусу. Конверт, на котором было написано «Пэппи-бой». Две папки со страховыми свидетельствами. Но не было ни спутника оратора, ни самых любимых стихотворений американцев. Черт! Чепуха какая-то, сказал Сэм. И почесал себе голову. Куда к чертям? Он прошел в кухню. На кухонном столе ничего, кроме утренней газеты, которую он положил, когда пришел. Он безразлично пошарил в картонной коробке у печи, проверил стойку. На стойке ничего, кроме упаковки, из которой он достал накануне вечером замороженный ужин. Черт! Он медленно пошел наверх, чтобы осмотреть комнаты, На втором этаже, но его уже начинало охватывать неприятные ощущение К трем часам дня неприятное ощущение стали нарастать. Сэм Пиблс прямо кипел злость Осмотрев дом сверху донизу, дважды, во второй раз он даже проверил чердак, он ушел в контору, хотя он был абсолютно уверен, что он принес обе книги домой, когда ушел с работы поздно в прошлый понедельник. Ну, конечно, он там ничего не нашел. И вот в этих безрезультатных поисках двух библиотечных книг было утрачено прекрасное короткое мгновение весны. Он продолжал думать об ее лукавом тоне. «Не забывайте о полицейском из библиотеки, Сэм!» И как счастлива она была бы, если бы она знала, как глубоко она его задела. Если библиотечная полиция в самом деле существовала, Эта женщина, не сомневался, Сэм с удовольствием натравила бы ее на него. Чем больше он думал об этом, тем больше он свирепел. Он вернулся в кабинет. Там со стола на него ласково смотрело письмо Аделии Лордс с прикрепленной к нему двадцатидолларовой банкнотой. Чепуха! Воскликнул он и вновь готов был броситься шарить по дому, но взял себя в руки и остановился. «Это ничего не даст». Вдруг он услышал голос своей давно умершей матери. Голос был мягкий и приятно рассудительный. «Когда ты не можешь найти вещь, Сэнэлл, обычно бесполезно носиться и искать ее. Вместо этого сядь и постарайся вспомнить. Работай головой, а не ногами». Это был хороший совет для десятилетнего. И Сэм подумал, что по прошествии 30 лет совет не стал хуже. Он сел за стол, закрыл глаза, И стал прокручивать в голове все, что связано с этими чертовыми книгами с момента, когда мисс Лорд свручила их ему до... Когда? Из библиотеки. Он взял их в контору. А по пути остановился в своей пицце-хау, чтобы взять пиццу с перцем, луком, двойной порцией грибов, которые он съел за своим столом, листая спутник Ратера с двумя целями, чтобы найти хорошие шутки и чтобы найти информацию, как использовать их. Он помнил, как осторожно он пытался есть пиццу, чтобы ни одна капля соуса не попала на книгу. Теперь это было смешно, потому как самих книг не было.